и все-таки где же искать Атлантиду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться снова к геологии океанского дна. Когда в геологии господствовали представления о неизменности положения земных континентов, у них и сейчас еще немало именитых сторонников, фиксистов. Легче жилось и антропологам, ибо предполагалось, что океанские впадины... Возникли в результате опускания отдельных блоков литосферы. Веский козырь. Но если могли быть резкие опускания целых континентов, то как будто легко объяснимые причины гибели Атлантиды. Увы, сегодняшние многочисленные факты указывают на то, что в океане нет погруженных участков континентальной коры. Это, на первый взгляд, противоречит существованию Атлантиды не надо торопиться. Ну что ж, континенты действительно не могут погружаться, а архипелаги? Проведенные нами исследования убедительно показали, что подводные горы Ампер и Жезефин были когда-то островами, и весь подводный хребет, в состав которого они входят, тоже, возможно, был когда-то на поверхности. А если были острова то на них могли жить люди. Весь вопрос в том, когда и почему эти острова погрузились в океанские волны. Попробуем посмотреть на эту загадку с позиции современной науки. Когда я прикинул, с какой скоростью погружались в воду эти бывшие острова Ампер и Жозефин, то неожиданно оказалось, что скорость была очень велика. Такие же следы быстрого погружения обнаружены американскими геологами, изучавшими несколько лет назад плосковершинную гору Атлантис, тоже входящую в систему подкова. Еще двенадцать тысяч лет назад гора Атлантис была островом. Значит, острова, входящие в систему подкова, Затонули катастрофически быстро, что никак не могло случиться при простом утолщении океанской литосферы. Что же заставило их столь внезапно погрузиться? Вспомним, что в описании Платона, если ему, конечно, верить, говорится, что гибель Атлантиды произошла в один бедственный день и в одну бедственную ночь. В начале 1970-х годов. Все экраны мира обошел японский фантастический фильм «Гибель Японии». Грозные извержения вулканов и море вызвали неотвратимую катастрофу, и японские острова неожиданно разламываются и погружаются в океан. Миллионы беженцев, навсегда потерявших родину, ищут спасения на других материках. Не правда ли, похоже на гибель Атлантиды? Так вот. С современных геологических позиций ничего фантастического в фильме «Гибель Японии» нет. Ситуация вполне вероятная. Там, где плиты сталкиваются, более тонкая и глубоко погруженная океанская литосфера ломается и ныряет под континентальную, унося в глубины на своей спине океанские острова. Именно такая картина наблюдается сейчас в Тихом океане, дно которого со сравнительно большой скоростью около 5 сантиметров в год пододвигается под край Азиатского континента, под Камчатку, Курильскую и Японскую островные дуги. На восточной оконечности Камчатки, на полуострове Кранотский, геологи нашли остатки двух океанских вулканов. Они сорвались с вниз океанской плиты и впечатались в берег. Вся эта огромная полоса, протянувшаяся на юг до Новой Зеландии, называется Огненным кольцом Тихого океана, и не случайно здесь проходят многочисленные извержения. Безжалостные цунами обрушиваются на побережье, грозные землетрясения постоянно тревожат жителей этих мест. Похожая картина могла бы наблюдаться и при закрытии древнего океана Тетис. Известно, что на острове Кипр сохранился остаток ложа древнего Тетиса, который был выдавлен наверх, когда при закрытии океана Африка навалилась на юг Европы, сминая ее край, а большая часть дна Тетиса вместе с островами ушла в глубину. Катастрофические извержения Санторина, Везувия, Этны — все это следствие закрытия Тетиса. Платон пишет, что катастрофа произошла одновременно на всем Средиземноморье. Можно предположить, что при извержении вулкана Санторин в Эгейском море на востоке погибло Прафинское государство и Эллинское войско, а на западе... По ту сторону геркулесовых столбов от той же катастрофы раскололся и погрузился в воду огромный архипелаг, протянувшийся от Азорских островов до Гибралтара, и вместе с ним Атлантида. Значит, чтобы решить загадку Атлантиды, надо продолжать изучение подводных гор азоро гибралтарской системы. Прежде всего выяснить, была ли эта огромная горная страна, на поверхности океана, а если была, то когда погрузилась? Вопрос очень важный, ведь если погружение совпадает с эпохой человеческой цивилизации, и особенно со временем извержения вулкана Санторин, то именно здесь могла погибнуть Атлантида. Надо сказать, что галанопулос и Бекон приводя данные о геологии Атлантического океана и Средиземного моря, опирались на устаревшие фиксистские представления о формировании океанов, отвергнутые современной наукой. Так, например, глубоко ошибочны выводы авторов, что в Атлантическом океане якобы нет затонувших островов, их к настоящему времени найдено несколько десятков, Неверно также утверждение, что с точки зрения геофизики Атлантида не могла находиться в Атлантическом океане. Будучи профессором геофизики, я со всей ответственностью заявляю, что именно с точки зрения геофизики Атлантида могла находиться в Северной Атлантике, в районе утонувших островов Хосшу, где проходит граница между африканской и евразиатской плитами в зоне, которая обнаружены гигантские трещины, частые и разрушительные землетрясения, а также огромные тепловые аномалии, свидетельствующие о высокой тектонической активности. Что же касается времени гибели легендарной Атлантиды, то оно действительно совпадает со временем извержения вулкана Санторин около 1500 лет до нашей эры. Только само это чудовищное извержение, уничтожившее критоминойскую культуру, по моему мнению, было не причиной, а следствием катастрофического столкновения плит по линии закрывшегося палеоокеана Тетис, последним остатком которого является Средиземное море. На острове Кипр, на вершине горного массива Тродос, Геологами найдены остатки древней океанической коры, закинутые силами сжатия из глубин океана на высоту более двух километров над уровнем моря. По всей линии границы между плитами в историческое время не раз возникали землетрясения и вулканические извержения. Взрыв и катастрофическое извержение вулкана Санторин – видимо, явились следствием такого сильнейшего сжатия, которое на Атлантическом участке границы между плитами привело к погружению и гибели некогда могучей островной державы. Сторонники средиземноморского варианта существования Атлантиды считают, что древние греки были неважными мореходами и географами. Например, путали Геркулесовы столбы – с сицилийским проливом. А в Атлантике практически не бывали. Это слабый довод. Даже в Одиссее у Гомера Одиссей и его спутники наблюдают пляски богини Эос, то есть полярное сияние, которое можно видеть только в Северной Атлантике, да и то поднявшись до 50 градусов северной широты. Значит, не такими уж плохими мореходами были древние греки. Кстати, путь в Атлантику, в царство Аида, показала Одиссею Церцея. Туда, в Северную Атлантику, за Геркулесовы столпы, отправился Одиссей, чтобы вопросить душу прорицателя Тересия Фивского. Древние греки считали, что царство мертвых находится далеко на севере, где-то в районе Скандинавии. Ночь безотрадная там, из кони, окружает живущих. Я уже упоминала о кокосовых пальмах, деревьях, дающих питье и мазь, описанных в Критии, которые в Средиземноморье, как известно, не растут, да и слоны на островах Игейского моря не обитают. Обращает на себя внимание также, что в первой части Крития описано про афинское государство – с огромным Акрополем, которое также было разрушено, когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп. Натан Эйдельман призывал меня верить Платону, и я рискую это сделать, тем более, что и геологические данные, полученные нашей экспедицией, не противоречат предположению о гибели целой цепи островов, огромной горной страны между Гибралтарским проливом и Азорским архипелагом. Что же касается времени этого гигантского катаклизма, равного которому не знала человеческая история, то оно косвенно может быть определено по совокупности легенд и мифов древних народов, в той или иной степени отразивших эту катастрофу, захватившую все страны Средиземноморья и архипелаги по ту сторону геркулесовых столбов. Таким образом, вероятнее всего, такие важные в начале человеческой истории события, как гибель Атлантиды на западе и проафинского государства, крита-минойской культуры на востоке, Оборвавшая первую в истории мировую войну, а также исход евреев из Египта, который будет рассмотрен ниже, могут быть связаны с уникальной по своим масштабам геологической катастрофой в Северо-Восточной Атлантике и Средиземном море, вызванной коллизией между африканской и евразиатской литосферными плитами. Нам удалось предложить непротиворечивую геологофизическую модель этой катастрофы. Материалы геофизических исследований, проведенных нами, показывают, что Платону все-таки следует верить, и Атлантиду надо искать за геркулесовыми столбами в Атлантическом океане, на вершинах обнаруженной нами затонувшей горной страны. Мне неоднократно довелось выступать со статьями на страницах разных журналов, а также по радио и телевидению, демонстрируя приведенные здесь рисунки. После одной из моих лекций в Израиле, вызвавшей полемику с религиозными ортодоксами, присутствовавшие на лекции экстрасенс, затребовал эти рисунки для определения. Рукотворные на них изображены сооружения или нет, но так и запропал. В 1995 году в мой родной Питер прибыл из Греции известный археолог, профессор Ставрос Папамаринопулос, заинтересовавшийся нашими данными. Я для встречи с ним ездил в Петербург и делал специальный доклад для его группы. «Была ли Атлантида или нет? Профессор греческий внимает мне серьезно. Ночное небо летнее беззвездно. Струится в комнату холодноватый свет с залива Финского. Отвечу, что была, и положу на стол морскую карту, и, подчиняясь детскому азарту, подводно опишу архипелаг, который наблюдал через стекло иллюминатора в подводном аппарате» где, помнится, дышалось тяжело, и фотоплёнку попусту потратя, я рисовал старательно затем всё то, что в полутьме доступно глазу — руины башни, лестницы и стен, и сам поверю своему рассказу. Ведь этот старый выдумщик Платон, Сократом улечённый в фантазёрстве, не мог с салоном разделить позор свой, воспоминаний завершая том. За окнами становится темней. Нас осеняет общая идея легенды допотопной. Перед ней не Елена уж нет, ни Иудея. И, проявив научное чутье, из фляги греческой некрепкое питье, Мерцающее в сумерках, как пламя, мы разольем, поднявшись над столами, И выпьем, чокнувшись за гордый флаг ее за детство, что у каждого свое, за прошлое, утраченное нами. Вдохновившись докладом, профессор попросил срочно выслать ему в Грецию все имеющиеся данные наших работ, твердо пообещав пробить финансирование международной экспедиции под эгидой программы НАТО партнерства во имя мира». Получив необходимые материалы, профессор, однако, бесследно исчез. В нашем институте не без моей помощи составили проект поисковых работ. Были найдены спонсоры, и планировалась в 1998 году экспедиция на судне нашего института. Предполагалось начале обследовать район банки «Литл Сол» у британского побережья, а затем район подводных гор, примыкающий к горе Ампер. Однако в августе грянул экономический кризис, и отечественные спонсоры развели руками. Так миф об Атлантиде остался мифом, не получив пока реального подтверждения. И все-таки я продолжаю верить Платону, да и трудно не поверить человеку, написавшему много столетий назад, Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел. Сказочная Атлантида, могущественная и таинственная страна чудес, по-прежнему хранит свои тайны и ждет первооткрывателей. И теперь, когда я думаю о тайне ее гибели, мне все чаще приходят снова на память позабытые строки старой песенки. И хотя я скажу себе тихо, не бывало ее никогда. Если спросят «Была Атлантида?», я отвечу уверенно «Да». Пусть поверят историям этим «Атлантида», ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней.